Глава седьмая. Месяц спустя. «Милаш, если ты кинешь моего ребенка в ее днюху, я тебе этого точно не прощу!» Голосила в трубку Олька, уговаривая меня посетить вечеринку, где ожидались одни сладкие парочки с детьми, в числе которых мог заявиться и мой бывший со своей новой. «Она знаешь, как тебя ждет. Уже раз пятьсот спросила, приедет ли тетя Камила». «Ну, не могу я никак, Оль. У меня сегодня столько собеседований. Ты же знаешь, в какой я сейчас жопе. Заеду к ней завтра, поздравлю, подарок привезу. Да зачем ей завтра? У нее сегодня день рождения. Что, у тебя собеседование до вечера, что ли?» «Блин, Оля!» С раздражением выдохнула я. «Ненавижу, когда меня уговаривают». «Думаешь, я не знаю, из-за чего ты паришься?» Продолжала наседать подруга. «Я же сказала, что Харламова не будет. Он со своей курицей в Доминикану улетел отдыхать». «Ты точно в этом уверена?» Настороженно поинтересовалась я. «Да точно! Они только во вторник вернутся». Ромка неделю назад их в аэропорт провожал. Ходил тут потом, возмущался на весь дом, что Никитка не мог, блин, после дня рождения племянницы на отдых отправиться. «Ну хорошо», — обреченно вздохнула. Если их точно не будет, то ладно. Заеду ненадолго. Даже без присутствия бывшего. Мне совсем не улыбалось лицезреть весь вечер это царство образцовых семейных парочек с неугомонной толпой детишек в разноцветных кукольных нарядах. Но ради Катюшки можно было немного и потерпеть. Она ведь правда будет меня ждать. И так уже сто лет ее не видела. «Короче, я ребенку скажу, что ты будешь». строго пригрозила Олька. «И только попробуй потом переобуться». «Не переобуйся, не переживай». Отключилась и со вздохом швырнула телефон на кровать. К счастью, Михаил сдержал свое обещание. И сотовой мне действительно вернули на следующее же утро после того случая. Вернули вместе с сумкой и всем остальным барахлом. Так что я ничего не потеряла». Только вот чувство досады в груди от этого нисколько не уменьшилось. Сам Шеретов, зараза, так и не позвонил. Похоже, действительно не понравилось я ему. Периодически доставала и гипнотизировала взглядом его визитку. Руки так и чесались набрать ему самой. Или отправить сообщение с еще одной благодарностью. Но я так и не решилась. Зачем навязываться? Хотел бы, сам позвонил. К тому же... Сейчас у меня имелись заботы поважнее сердечных дел. Мои накопления таяли с каждым днем, а новую работу я так и не нашла. Похоже, бывший шеф, проклятая скотина, не просто так грозился пустить меня по миру, когда увольнял. Я наивно не восприняла тогда всерьез его слова о том, что работу в этом городе мне теперь нигде не найти. А сейчас везде, куда бы я ни пришла на собеседование, Мне обещали перезвонить, но никто так и не перезванивал. Может, совпадение, конечно, но с каждым новым днем безуспешных поисков на душе становилось все тревожнее. Я не сдавалась и старалась не падать духом. Возможно, мне просто пока не везло. Впрочем, для меня невезение — это обычное дело. Детский ресторан «Андерсон» впечатлял своими масштабами. От количества детей и буйства красок у меня мгновенно запестрило в глазах, но подлетевшая ко мне с радостным визгом Катюшка мгновенно подняла настроение и заставила на время забыть обо всех неудобствах. Вручила ей заранее купленный набор страшненьких куколок «Монстр Хай», по которым она фанатела весь последний год, и поскакала за ней в припрыжку на детскую площадку. Там было столько всякой развлекухи, что я не на шутку увлеклась и даже на время снова почувствовала себя немного ребенком. Была б моя воля, я б так и пробесилась весь вечер с малышней в детской комнате. Но правила приличия требовали хоть ненадолго сесть за общий стол со взрослыми и произнести, по крайней мере, хотя бы один тост в честь родителей-именинницы. Это было самым неприятным и сложным моментом. Не успела я присоединиться к чересчур стильно одетой компании за щедро уставленным изысканными яствами столом, как на меня сразу градом посыпались бестактные вопросы. «Ой, Милка, как тебя давно не было видно!» сверкнула венерами Светка. «Что нового? Замуж так и не вышла? Заносчивая стерва. Любительница перемыть кости всем вокруг, особенно обсудить чужие финансовые возможности. при этом сама ни дня в своей жизни не работавшая. «Не вышло», — оскалилась я в ответ. «У меня в этом нет острой необходимости, как у некоторых. Я и сама в состоянии себе на жизнь заработать». «Да? А я слышала, тебя с работы уволили». Это уже Маринка, ее подружка и сучка номер два. С осуждением посмотрела на Ольку. «Как она могла растрепать этим змеем о моих проблемах? Я тоже хороша. Нашла, кому доверять. Когда-то я считала Ольгу своей самой близкой подругой, а теперь все никак не могла отвыкнуть делиться новостями. Хотя, если б не Катюша давно б забила на Ольку, как и на всех остальных родственников бывшего, которые за каким-то чертом первое время после разрыва все звонили мне, пытаясь поддерживать никому ненужные отношения. «Не уволили, а я сама ушла». Перевела прицел ледяной улыбки на Маринку. Не переживай, найду еще лучше. Слушай, а ты после Никиты так ни с кем и не встречалась, даже, снова раскрыла свой ядовитый рот Светка, доводя меня до приступа бешенства. А тебя и вот что ли? выплюнула ей в лицо. Нервы сдали. Они у меня в последнее время были не к черту. Хорошо еще хоть детей за столом не было. Они до сих пор играли на площадке, но, несмотря на это, над столом все же пролетел возмущенный шепоток. «Ну, конечно, я же в высшем обществе находилась, где материться считалось еще более стрёмным, чем пользоваться предпоследней моделью айфона. Совсем забыла». «Ужас! Как некрасиво, Камила!» – Возмущенно протянула Светка. «Угомонись!» – грубо обрубил ее Сергей. муж этой стервы. «Правильно она тебе ответила. Зачем лезешь не в свое дело?» «Такой нормальный мужик. Трудолюбивый, добрый, симпатичный. И как только его угораздило жениться на этой суке?» «Да чего я такого сказала?» — возмутилась она, обиженно надув губы. «Да правда, Свет, зачем наступать человеку на больную мозоль?» — подключилась Маринка, очевидно считая своим долгом, окончательно унизить меня во что бы то ни стало. «Девчонки, хватит, а!» — строго посмотрела на них Олька. «Оставьте Камилу в покое. У моего ребенка сегодня день рождения, а вы устроили тут черт знает что!» Вдруг она замолчала, устремив взгляд куда-то за наши спины. Нахмурилась, а потом посмотрела на меня с таким извиняющимся выражением лица, что мне вмиг стало не по себе. Казалось бы, хуже того, что сейчас произошло за столом, уже ничего не придумаешь. Но оказалось, главный сюрприз вечера меня ждал впереди. Резко обернулась и увидела, как со стороны входа к нашему столику идет никто иной, как Никита Варламов, мой бывший собственной персоной. И, конечно же, в обнимку со своей ненаглядной Илоной, чтоб им провалиться. Оба улыбятся, довольные, будто только что миллиард в лотерею сорвали. Загорелые, красивые. Черт! кажется, с Олькой я больше общаться не буду. Как бы не любила я ее дочь, но это уже слишком. Такую подставу я ей простить не могла. Подскочила со своего места и сорвалась из-за стола. «Быстрее свалить куда-нибудь отсюда. Куда угодно, только не видеть его». Не видеть эту доскрежета зубов счастливую физиономию, не смотреть, как он прикасается к ней, с какой нежностью обнимает за талию. Как когда-то обнимал меня. Жаль только, что сумку не захватила с собой. Черт бы меня побрал. И не в ту сторону побежала. Выход из ресторана остался за спиной. Хотя все правильно. в Сторону выхода было нельзя. Иначе я без вариантов... Столкнулась бы с ним. Слава богу, здесь оказался туалет. Забежала в него, включила воду, оперлась руками о раковину. Черт, чего же меня так трясло-то всю? Ну сколько можно уже сколько? Когда, черт возьми, это пройдет? Вот не видела его и вроде все в порядке, но стоило где-то случайно встретить, какого хрена я так на него реагировала? и сердце грохотало, как бешеное, и пальцы дрожали, и в горле ком. «Зачем только я сюда пришла? Дура, дура!» Ну вот, еще и разревелась. Не хватало вернуться за стол с красными глазами на потеху этим змеям. Сзади хлопнула дверь, и я вздрогнула, увидев в зеркале позади себя Никиту. Резко опустила лицо, чтобы скрыть от него слезы. Какого чёрта он пришёл сюда? Ну, какого? «Привет, милашка!» Только этого его ласкового обращения сочувственным голосом мне для полного счастья не хватало. Подошёл ещё сзади зачем-то так близко, что вся кожа мурашками покрылась. «Это женский туалет!» Стараясь держать голос ровным, холодно произнесла. «Выйди отсюда!» «Мил, ты что, плачешь?» Тронул за плечо, заставляя резко обернуться. «Убери от меня свои руки!» Дёрнула плечом, скинув его ладонь, и посмотрела со злостью. И в тот же миг в груди все невыносимо сжалось. «Какой же он, сука, красивый! И этот взгляд, внимательный, сводящий с ума... Ну вот зачем он пришел сюда и смотрит на меня так? Ненавижу! Ненавижу!» «Я не знал, что ты тоже будешь здесь!» если бы знал не пришел бы просто ромыч обижался что мы так неудачно на отдых собрались все таки пять лет катюхи вот и вернулись пораньше специально чтобы успеть поздравить с самолета сразу сюда да мне похуй спокойно заявила ему смахнув с глаз непрошенные слезы мил мне больно смотреть как ты убиваешься ты красивая девушка и обязательно встретишь еще хорошего человека и будешь с ним счастлива забудь уже меня «Господи, да зачем же меня так бесить?» «Слышь, ты ничего не попутал?» С ненавистью посмотрела на него. «Очнись уже! Мир не вертится вокруг тебя! Я давно тебя забыла, у меня все прекрасно!» «Прекрасно, говоришь?» Скептически поднял он бровь. «А я вот слышал, будто ты бухаешь, не просыхая. По ночным клубам без конца шляешься. И что, с работы тебя уволили?» «Из-за твоих запоев и загулов!» «Что?» Я буквально задохнулась от возмущения. «Да что ты несешь? У меня все хорошо. С работы я ушла сама, никто меня не увольнял. И не шляюсь я ни по каким клубам. У меня давно уже есть любимый человек, с которым мы очень счастливы. Понятно тебе?» «Мне-то не ври», — грустно усмехнулся он. «Да нафиг мне врать!» «Перестань ломать свою жизнь, Мила. «Возьмись уже за ум», – нравоучительным тоном заявил бывший. «Нет у тебя никого, и не появится, пока ты будешь продолжать в том же духе». «Да как ты смеешь обвинять меня во лжи?» Яростно наткнув указательным пальцем в его грудь, процедила я. «Это ты у нас мастер сочинять небылицы. Мне при всем желании тебя в этом никогда не переплюнуть. К твоему сведению, я уже давно встречаюсь с порядочным и верным мужчиной». который меня очень любит и ценит, в отличие от некоторых. Так что можешь не переживать и успокоить свою сердобольную совесть». «Да что ты говоришь? И где же тогда этот твой чудесный мужчина? Чего ж ты без него сюда пришла?» Издевательским тоном поинтересовался бывший. «Дай-ка угадаю. Наверное, он сейчас в командировке, да?» «Нет, не в командировке», — злобно рявкнула я. «Он просто занят, понятно? Но заедет за мной позже, тогда и убедишься». «Да ладно». Наконец, с лица бывшего стерлось это скептическое выражение, и его брови удивленно поползли наверх, отчего мне на душу словно бальзам пролился. «Прохладно», — резко ответила ему. «А теперь свали уже из женского туалета и дай мне спокойно привести себя в порядок. Там Илона тебя, наверное, уже заждалась». ну ладно хмыкнул он явно пребывая в недоумении после чего развернулся и наконец ушел а меня колотило так что и словами не передать закрыла лицо руками мамочки какая же я все таки дура но кто меня за язык тянул говорить такое не могла что ли соврать мол нынешний кавалер занят или правда куда то уехал «Да ведь этот гад тогда ни за что бы в жизни не поверил!» «И где мне теперь экстренно найти себе бойфренда?»